7 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Моя мама хорошо знает её, сказала Реджи, когда встретилась в тот вечер старый Чарли в Серебряной ложке. Она привела меня сюда и познакомила нас. Не может быть, воскликнула Тара. Какой она была? И откуда твоя мама знала её? Поход в ресторан был идеей Тары. Как только она узнала о пропавшей официантке, заявила, что они просто обязаны побывать там. Только представьте, мечтательно произнесла Тара. Потрогать салонки, которые она наполняла, посидеть в той части зала, которую она обслуживала, на том самом месте, где мог сидеть убийца, пока следил за ней. Мы даже не знаем, забрал ли он её, сказал Чарли. Конечно, забрал, возразила Тара. Я чувствую это. Как удобно, что у тебя внезапно обнаружились экстрасенсорные способности, езвительно бросил Чарли. Теперь через тебя говорят мертвецы, передают тебе сообщения? Странного в мире больше, чем можно увидеть глазами, умник. Чарли поддразнивал её, закатывал глаза и говорил, что поход в ресторан будет извращением, но в конце концов присоединился к ним. Как выяснилось, такая мысль посетила не только их. Ресторан был полон, и им пришлось дожидаться столика. Как только они вошли, услышали гул голосов посетителей, обсуждавших исчезновение официантки и возможность её похищения тем человеком, который убил Андрея Макферлин. Атмосфера казалась странно наэлектризованной. Возможно, существовала опасность, и все хотели оказаться поближе к ней. Ретджи объяснила, что встречалась с Кенди Сажаке Только один раз, в возрасте 7 или 8 лет, когда мать привела её в серебряную ложку отведать мороженого. Официантка была женщиной с обесцвеченными светлыми волосами и усталым лицом. Носила густые синие тени для век и серьги в форме полосатых леденцов-тросточек и такую же наклейку на своём именном значке. Когда они вошли, она доедала чизбургер. Привет, Вера. Поздоровалась она после того, как они устроились за стойкой на вращающихся табуретах. Давно не виделись. Как ты, золотка? Хорошо, ответила Вера. Часто встречаешься с кроликом в последнее время? Иногда, сказала Вера, глядя в сторону. Передай ему привет от меня. Ладно, попросила Кенди. Потом её взгляд остановился на Реджи. Кто эта маленькая леди? Моя дочь, Реджина, ответила Вера. Без шуток, Кенди промокнула губы бумажной салфеткой. "Да, я вижу сходство", добавила она, посмотрев на Реджи. "Особенно глаза. У тебя прекрасные глаза твоей мамы. И только посмотрите на эти ресницы. Ты будешь разбивать сердца, маленькая Реджина, как и твоя мать". Кенди протянула руку и откинула с алба Реджи прядь нечесанных волос. "Как насчёт поцелуйчика для Кенди?" Ретджи вопросительно посмотрела на мать, и та сказала: "Давай, Ретджи, наклонь её в щёчку". Ретджи встала, и официантка нагнулась, подставив ей щёку. Девочка легко чмокнула её. Губы едва прикоснулись к тёплой, липкой коже официантки. В дыхании Кенди Ретджи ощутила запах чеснока и варёного мяса. "Прямо как бабочка", сказала Кенди. "Словно и не поцелуй вообще". Маджей, если ты научишься это делать, лучше, когда настанет пора целовать мальчиков, ххикнула она. Реджи развернулась на табурете и уткнулась лицом в пальто матери, пахнувшее холодным воздухом, духами и сигаретами Винстона. Вера тоже рассмеялась. "Готова поспорить, я знаю, что тебе понравится, маленькая леди", сказала официантка с полосатыми леденцами в ушах. "Как насчёт моего волшебного пламбера с сиропом?" Я готовлю его только для самых особенных посетителей, редже оторвала лицо от материнского пальто и кивнула. Когда официантка вернулась, она принесла три разных вида пломбира: с сиропом, шоколадной крошкой и толчёными орехами. Это настоящий подарок, многозначительно сказала она. Его даже нет в меню. Позже по дороге домой редже спросила маму, как она познакомилась с Кенди. Она тоже актриса. Когда-то была актрисой, сказала Вера, закуривая сигарету и вращая ручку радиоприёмника в поиске одной из своих любимых песен. Когда-то. Только подумайте, сказала Тара, потягивая из чашки чёрный кофе с тех пор, как они расселись за столом. Ретджи и Чарли, заказавшие молочный коктейль, сидели напротив неё. Ретджи немного подвинулась, чтобы касаться коленом ноги Чарли. Они заказали на всех хрустящий картофель и луковые колечки. Мы заимели собственного серийного убийцу. Чёрт побери, он может сидеть здесь в ресторане прямо в эту минуту. Если бы он был здесь, ты смогла бы указать на него, спросил Чарли. Разве ты теперь не ясновидящая? Стала бы ты трястись и говорить чужим голосом, если бы он оказался поблизости? Реджи знала, что эти колкости на самом деле были его глупым способом заигрывать с старой. Но еще Реджи знала, что его трюки не работают, а лишь раздражают Тару. "Это не так делается", прошипела Тара. Она выразительно посмотрела на Реджи, словно спрашивая: "Ты можешь представить, какими невежественными бывают некоторые люди?" Реджи улыбнулась в ответ и сочувственно покачала головой. Реджи разглядывала посетителей. Водители грузовиков, ученики средних школ в форменных куртках с монограммами, семьи с детьми, которые пинали друг друга под столом и сражались за пакетики сахара. Чарлинах хмурился и помешал свой молочный коктейль. Насколько мы знаем, эта официантка просто уехала со своим ухажёром. Но она не позвонила матери, сказала Тара. И в новостях сказали, что сегодня она должна была работать здесь. Если бы она не пропала, то, наверное, обслуживала бы нас прямо сейчас. Рэджи, решившей не обращать внимания на их приперательства, достала из кармана ручку и принялась чертить каракули на оборотной стороне своего меню. Потом она нарисовала бутылку кетчупа со слабым и искажённым отражением лица Тары с левой стороны. Чарли покачал головой. Если бы она не пропала, нас вообще бы не было здесь, дорогой Шерлок Холмс, сказал он. Тара презрительно отвернулась, не потрудившись ответить. Ретджи рисовала и думала о том, как всего лишь час назад, поехав в ресторан на велосипеде, она видела фотографии Кенди, расклеенные по всему городу, словно фотографии пропавших детей на оборотной стороне молочных картонках. Вы видели меня. На фотографиях можно было разглядеть густые тени для Бек и Сергея в виде полосатых леденцов тросточек. Хотя в размытом изображении они больше напоминали рыболовные крючки, Кенди улыбалась с телеграфных столбов и досок объявлений, стоя в засаленной ресторанной униформе. Редже до сих пор чувствовала запах мяса и чеснока в её дыхании. Как насчёт поцелуйчика для Кенди? Редже вспомнила теорию своей матери о том, что все люди соединены невидимыми нитями и образуют громадную сеть. У Реджи была ниточка, ведущая прямо к Кенди. Однажды она встретилась с ней и поцеловала её в щёку. Теперь после исчезновения Кенди это почему-то заставляло Реджи сильнее пугаться и нервничать. Тара посмотрела на рисунок Реджи со своим отражением в бутылке кетчупа. "Это потрясающе, Реджи", взвизгнула Тара. "Меня ещё никто не рисовал. Можно мне взять это?" Реджи пожала плечами, взглянула на свой рисунок. Я осознала, что отражение Тары носит серёжки в виде полосатых леденцов. "Не такой уж он и хороший", сказала Реджи, но Тара сложила листок меню и убрала его в свою сумочку. "Да ладно тебе, Реджи", Тара закатила глаза. "В твоём левом мизинце больше таланта, чем у большинства людей во всём теле". "Эй, друг!" крикнул кто-то через весь ресторан. "Сит, Кузен Чарли!" направлялся к их столику, лавируя между посетителями. Его кудрявые волосы были встрёпаны, как будто он только что встал с постели. Он носил джинсы, болтавшиеся на бёдрах, варёную футболку и ботинки с высокими берцами. Его сопровождали две блондинки, одетые как хиппи, от которых несло сладким запахом пачулей. Одна была довольно толстой, и её живот выпирал над верхом запахивающейся юбки с индийским орнаментом. А другой были жуткие угри. Как дела, спросил Сид. Его бледно-голубые глаза налились кровью и немного остекленели, а улыбка была кривоватой. Нормально, ответил Чарли и провёл рукой по коротко стриженным волосам. А у тебя? Не могу пожаловаться, с глуповатой улыбкой сказал Сид. Можно тебя кое о чём спросить, произнесла Тара, глядя на Сида. Давай. "Я слышала, ты готов помочь, если кто-то интересуется определёнными травами", одна из девушек захихикала. Она носила нитку красных стеклянных бус и маленькие круглые очки с розовыми стёклами. Её волосы были длинными и спутанными, как клубок змей. Слева к её поясу был прикреплён самодельный монштюк с защепкой для докуривания остатков сигарет с марихуаной, украшенный пурпурным пером. Можем это обсудить. Мой братица знает, где меня найти. Будь уверен, тебе понравится. Сид отошёл в сторону, и хиппи-двойняшки потянулись за ним. Чарли посмотрел на Тару и покачал головой. "Что?" спросила Тара. "Думаю, будет забавно покурить травку. А ты как считаешь?" "Ну да", сказал Чарли. "Только представь, что будет, если мой отец прознает об этом." Хейли найдёт у меня в кармане хотя бы 1 г. Я и без того чувствую, что нахожусь в полушаги от исправительного дома, и не хочу давать ему законную причину. Это плохо, вздохнула Тара, продолжавшая наблюдать за Сидом, который стоял в очереди у кассы. Сид полное убожество, сказал Чарли, когда заметил, что Тара смотрит на его кузена. У него не осталось мозговых клеток. Отец сказал, что дядя Боб места себе не находит, потому что Сид не попал ни в один колледж, куда подавал документы. Осенью его зачислят в двухгодичный муниципальный колледж, где будут преподавать английский для отстающих и прочее дерьмо. Тара проводила глазами уходящего Сида и повернулась к Реджи. "Должно быть, твоя мама что-то не договаривает", сказала Тара, помешивая заменитель сахара, высыпанный в кофе. Она мешала слишком быстро и сильно, так что ложечка звякала о белую керамическую чашку, и кофе перелился через край. Аня и Скенди всё ещё подруги? Как они вообще познакомились? Когда она последний раз видела Кенди? Иногда манера речи Тары напоминала реджи катании на аттракционных электромобилях. Один сталкивается с другим и отпихивает его с дороги, пока не сталкивается со следующим, более быстрым и энергичным. Ретджи пожала плечами. Не знаю. Кроме того, последние несколько дней мама не дома, так что я не могу спросить. А где она? Не знаю, повторила Ретджи, но потом неохотно рассказала Чарли и Таре о том, что случилось в Кигельбане, о том, как Вера уехала с мужчиной в белой рубашке и с тех пор не возвращалась домой. Она репетировала пьесу в Нью-Хейвене. Наверное, сейчас она там, остановилась у друзей. Погоди-ка. Тара так резко опустила чашку, что кофе плеснул через край. Тот тип в белой рубашке, который увёз твою маму. Он был в светло-коричневом автомобиле. Её голос сделался высоким и писклявым, словно у резиновой игрушки с пищалкой. "Да", сказала Реджи. "Ну и что? Привет. А автомобиль, речь. Он точно такой же, как у парня, который увёз Кэнди с Жаке?" Как у парня, который мог убить Андрея Макферлен. Что, если твоя мама уехала с серийным убийцей? Боже мой, крикнул Чарли и опрокинул бутылку кетчупа. Я этого не понимаю, Тара, как легко ты додумываешься до разных гнусностей. Я всего лишь соединяю точки. И я не виноват, если тебе не нравится, какая выходит картинка. Но они не соединяются, отрезал Чарли и потёр виски, как будто у него разболелась голова. Ты предполагаешь все возможное дрянь, делаешь выводы, которые основаны на пустоте. Надеюсь, ты не обращаешь на это внимания, Редж. Редж же покачала головой, подтверждая его слова. Она вяло поковырялась в жареной картошке, которую Чарли густо полил кетчупом, и вдруг почувствовала, что ей не хочется есть. Когда Редж же вытерла руки, на бумажной салфетке остались вязкие красные отпечатки. Редж просил Джордж, когда я открыл дверь. Он прищурился за стёклами очков, словно пытался разобраться на самом леделе в виде Реджи. Наконец он тепло улыбнулся. Какой приятный сюрприз. Ты всю дорогу ехала на велосипеде? Он взглянул на её велосипед, лежавший на траве. У тебя есть фары или что-нибудь в этом роде? Рефлекторы, сказала Реджи. Ну, если ты собираешься кататься в темноте, придётся достать себе нормальное освещение для велосипеда. Заходив в дом, Ретджи последовала за Джорджем в прихожую его небольшого дома в фермерском стиле, а потом на кухню. Она была тесновата и тёмной, с отделкой из искусственного дерева. Столешницы из белой огнеупорной пластмассы были вычищены до блеска. В центре стоял маленький стол с четырьмя стульями, над которым висела лампа тифани. Примечание. В данном случае полусферический абажур с росписью по стеклу. На полке за столом тянулись ряды деревянных уточек и призов, завоёванных в Кигельбане. Рет джен нравилось, как уточки наблюдают за ней. Они делали это каждый раз, когда она обращалась к Джорджу за советом или просила помочь с домашней работой. Её мать была не лучшей помощницей, И каждый раз, когда Реджи обращалась к Лорен, та советовала ей сходить в библиотеку и поискать самостоятельно. Поэтому Реджи приходила к кухонному столу Джорджа каждый раз, когда получала особенно сложное задание или перед экзаменом, который она боялась провалить. У него был талант разделять предметы на крошечные элементы, так что даже самые трудные задачки казались осуществимыми. Хочешь кока-колы? Реджи кивнула. Я как раз заканчивал внизу один проект, сказал Джордж и передал ей банку с эпокки из холодильника. Хочешь посмотреть? Его глаза горели, как обычно бывало, когда он увлечённо работал над одним из своих муляжей. Конечно. Она по окрашенной лестнице последовала за Джорджем в подвал. С цепей на потолке свисали флуоресцентные лампы, освещавшие работу Джорджа. Здесь имелись циркулярный станок, сверлильный станок, Машинные нажовки и огромный верстак с прикрученными к нему зажимами и тисками разных видов. Перфорированная деревянная панель за верстаком была увешана инструментами, и место для каждого из них было аккуратно обведено жёлтой краской. Ретжа любила мастерскую Джорджа. Ей нравились опрятность и ровные ряды инструментов. Ретджи согревала мысль, что можно следовать определённой схеме и в результате получить деревянную утку или комод с зеркалом. Для каждой работы есть свой инструмент, говорил Джордж, когда просил Ретджи передать ему разные вещи: гаечный ключ 3 на 16, головку второго размера для отвёртки Philips или набор гвоздей 1 на 32. Это последнее сказал Джордж и взял почти законченную резную модель утки. Рядом лежали его долота и стамески. Самка кряквы. Все предпочитают изготавливать самцов, потому что они такие нарядные со своими зелёными головами. Но я решил, что самка тоже будет смотреться хорошо. Она составит компанию самцам, которые есть наверху. Он подмигнул Редже. Это чудесно, искренне сказала Редж. Мне казалось поразительным, что Джордж может взять простой деревянный брусок и извлечь скрытую в нём утку. "А это что?" спросила Реджи, глядя на чертежи, разложенные на верстаке. "Сюрприз для Лоран. Я решил сделать ей шкаф, в котором она сможет хранить все свои удочки. Только молчок об этом". "Ладно". "Ну, конечно", отозвалась Реджи. Она всё ещё смотрела на чертежи и пыталась понять, какую часть шкафа видит на них. Твоя мать знает что-то здесь, спросил Джордж. Реджи покачала головой. Наверное, нам нужно позвонить ей. Её нет дома. Я вроде как из-за этого и пришла. Джордж поставил лодку на верстак и вопросительно посмотрел на Реджи. Она не возвращалась с тех пор, как уехала из Кигильбана вместе с тем парнем. Джордж машинально пригладил волосы. Это нельзя назвать совершенно необычным, не так ли? Я хочу сказать, твоя мать и мужчины, ты же знаешь. Нет, перебила Ретджи. Это не редкость. Но меня кое-что беспокоит. Тот тип в белой рубашке, с которым она уехала, сидел в светло-коричневом автомобиле. Я видела, как они отъехали от автостоянки. И что? А кэндис в жаке, то официантку, которая пропала, тоже увёз мужчина в светло-коричневом автомобиле. Джордж ласково улыбнулся. И ты приехала сюда на велосипеде в 10 вечера, поскольку думаешь, что твою мать могли похитить? Ну, типа того. Реджи посмотрела на банку кока-колы у себя в руке. Это была именно такая ситуация, в которой Реджи могла положиться на Джорджа. Тот случай, когда она нуждалась в нормальном взрослом человеке, который говорит и делает нормальные взрослые вещи. Речь, сказал Джордж и опустился так, что их глаза оказались на одном уровне. Я правда не видел, как твоя мать вышла из Кигельбана с этим мужчиной, но я более чем уверен, что она пошла добровольно. Возможно, он напомнил ей киноактёра или другую знаменитость. Поверь, с твоей мамой всё в порядке. Она в состоянии позаботиться о себе. И она вернётся домой, когда будет готова к этому. Ты же знаешь, какая она. Реджи вертела в руке банку шипучки. Хорошо, спросил он. Хорошо, сказала Реджи и почувствовала себя лучше. Слушай, а ты не поможешь мне приступить к работе над шкафом для удочек? Я могу позвонить Лорен, чтобы она не беспокоилась. Скажу ей, что мы работаем вместе над одной штукой, и что я отвезу тебя домой через час или около того. Как тебе это нравится? Реджис с энтузиазмом кивнула, и Джордж потянулся за чертежами. Сегодня вечером мы можем начерно подогнать доски. У меня есть прекрасный дуб. Вот, посмотри. Он указал на один из чертежей. Соединение ласточкин хвост. Красиво, правда? Есть хитрость, чтобы правильно всё вырезать. Но дело того стоит, как ты думаешь? Реджи кивнула и почувствовала, как расслабляется её тело. Безумие, связанное с коричневыми автомобилями, пропавшей официанткой, и рукой в коробке из-под молока, отступило на второй план. И Реджи стала изучать чертёж с увеличенным изображением маленьких трапециоидов, которые составлялись как фрагменты головоломки и плотно, почти идеально скрепляли стены шкафа. без использования гвоздей или шурупов